Глава двадцать девятая. «Денег мало не бывает», — произнесла я, войдя в нашу спальню. Иван Никифорович, который читал в кровати, отложил книгу. «Мысль правильная». Я села в кресло. Амалия хорошо зарабатывает, но порой ее желания опережают возможности. Она любит красивую одежду. Ей нравится отдыхать несколько раз в год, обедать в любимом ресторане, И покупка очередных серёжек, колец приносит Хоф удовольствие. Кроме того, женщина занимается благотворительностью, поддерживает два монастыря, детский дом, и на все хотелки ей порой не хватает заработков. Амалия умна, осторожна, исправно платит налоги, безукоризненно владеет собой, но иногда в ней поднимает голову авантюристка. Иван Никифорович встал и сел в кресло напротив меня. Я продолжила. Хоф очень не хотела говорить правду. Потом решила её открыть. Но предупредила, что не назовёт настоящие имена и фамилии. Один из её хороших приятелей, Коля Петров, давно занимается подпольными лотереями. Участники покупают билеты Они не именные. Их легко подарить кому угодно. Бизнес Коля начинал со своими знакомыми. Те могли получить маленький выигрыш. Сейчас в розыгрышах участвует тьма народу. Большие суммы там вертятся. Почему бизнес Петрова популярен? Да потому что если повезет в официальной государственной лотерее, у вас отгрызут хороший налог. А у Коли все сто процентов твои и сразу. Амалия из тех, кто покупал билеты с первого розыгрыша. Она помогала приятелю, когда тот стоял в начале пути. А потом бизнес Коли окреп, а она до сих пор приобретает билеты. Но никогда ничего не выигрывала. И вдруг госпожа удача вспомнила прохов. пролила той на голову дождь из купюр. Амалия сорвала самый большой джекпот за всё время существования подпольного дела. "Так", пробормотал Иван Никифорович. "В истории появляются наличные деньги? Сумму тебе не сказали?" "Нет. Просто объяснили, что она огромна". А о своём везении Амалия понятно никому не сообщила. Кроме своей близкой подруги Арины Великановой, девочки дружили с детских лет. Ариша знала всё об отношениях дочери с матерью, поддерживала Хов. Понятно, почему Амалия поспешила к Великановой и поделилась с ней своей удачей. "Так", протянул супруг. Я продолжила. "Хов сказала: Аришка вышла замуж по большой любви, летала от счастья. Но потом стало ясно, что жизнь складывается не так, как ей хочется. Я решила поделиться выигрышем с самым близким человеком. Попросила приехать ко мне в среду домой. Но Арина ответила, что не получится. Ей надо свекрови помочь. Поэтому я отложила получение выигрыша. «Деньги у Петрова могут храниться годами. Вы их возьмёте, когда захотите. Очень удобно для тех, кто не желает светить большие суммы в банке». «Всё интереснее и интереснее!» — воскликнул муж. «Подожди, ещё не конец истории!» — усмехнулась я. Во вторник Амалия отправилась в любимый ресторан. И оказалась в своей бане на цепи. Первой, кого увидела ошарашенная пленница, когда очнулась, оказалась Наталья Ивановна. Та спросила, «Где лотерейный билет? Отдашь! Сразу освобожу!» «Что думаешь по данному поводу?» Иван Никифорович тихо кашлянул. Лучшая подружка решила поправить свое материальное положение снизу. За счет выигрыша Амалии. Я кивнула. Вот-вот. Наверное, она не могла в одиночку провернуть задуманное. Взяла в напарнице Наталью. Когда мать завела речь о лотерее, дочь сначала оторопела. Каким образом Рыбкина узнала о ее удаче? Информацией владели только два человека. Она сама и Великанова. Даже Николаю Петрову, имея счастливца неизвестно. Организатор лишь в курсе, какой номер сорвал джекпот, но данных о том, кому улыбнулась фортуна, у него нет. Если человек знает пароль, он легко получит выплату. Просто введёт код, и система сообщит, куда приезжать за наличкой. Мелкие суммы выдают в одном месте, крупные в другом. Это Амалия знала. А вот адреса касс ей неведомы. Она никогда раньше ничего не срубала. Наталья перерыла весь дом дочери, не нашла билет и решила держать Хоф в плену, пока та не признается, предположил муж. Да. Но понимаешь, бумажного варианта нет. Лотерея работает так: регистрируешься онлайн за деньги, сам придумываешь пароль, указываешь email. Устроители знают номер билета Но твой кот от них скрыт. Если надо получить выигрыш, тебе на почту приходит уведомление с адресом. Приезжаешь в контору, вводишь на компьютере номер талона, пароль и получаешь деньги. Но Наталья и Арина полагали, что Амалия где-то спрятала листок. Рыбкина и Великанова никогда не участвовали в проекте Петрова. Условия и правила не знали. Поэтому они и хотели выяснить, где закопан Тикет. Амалия мне сказала, считала Арину своей сестрой. Мы вместе были с раннего возраста, рука об руку шли. Да, великанова изменилась, когда вышла замуж. Супруг у неё странный. Я бы от такого удрала быстро. А Ариша его любит, подстроилась под чужой образ жизни, попыталась понравиться свекрови, превратилась в другого человека. Умом понимаю, что единственная подруга захотела получить деньги и корысти ради связалась с Натальей, а та посадила меня на цепь. Кроме Арины никто не знал про джекпот. Ясно, кто меня предал, но душа отказывается верить. Мне сейчас очень плохо. Не хотела говорить вам всю правду, потому что может пострадать владелец бизнеса. Никогда не открою его настоящее имя. И несмотря на всю подлость Садейнова, не желаю Арене оказаться под арестом. Она беременна, вот-вот рожать ей. Дружить с бабой, делиться с ней своими радостями, проблемами, удачами, сообщать о новых проектах больше не стану. Отправила уже номер её телефона в игнор. Нет у Ари больше лучшей подруги. Но и жажда мести отсутствует. За время сидения на цепи я выпросила у мамы книги. А та не верит ни в бога, ни в нечистого и знает, что я в церковь никогда не ходила. Всё, что связано с православной верой, мне чуждо. Да, я считала, что в современном мире в доброго дедулю на небесах верят только глупые старухи. Кто-то из космонавтов бога видел? Нет. И что сделала мать, когда услышала мою очередную просьбу дать хоть какую-то литературу? Бросила у матраса Жития святых, Библию, всякие тома по православию. Не поленилась библиотеку притащить, не пожалела денег всё купить. Ехидно сказала, думая о вечном: "Скоро в ад отправишься, если не расскажешь, где билет". Решила надо мной поиздеваться. Я книги в углу сложила, ни одной не открыла. Не нужны мне поповские бредни и сказки. А потом такая тоска буяла, что взяла одно произведение. Автор Святой поисий Святогорец. Название О молитве. Сейчас понимаю, что сам Господь мне утешение послал. Начала читать то, что никогда на воле бы не тронула. Поняла, что Бог есть. Он все видит. Послал мне испытания. Умру на этой цепи с молитвой на устах, но никогда не скажу, как негодяйкам деньги получить. Они их на милосердные дела не потратят. А матери моей спасибо. Благодаря тому, что она со мной сделала, я стала верующей. «Да уж!» — покачал головой муж. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь?